Глава тридцать шестая Жюльен стоял, не двигаясь. Он ничего не видел. Когда он немного пришел в себя, то сразу же был схвачен двумя жандармами и припровожден в тюрьму. Оказавшись в камере, через несколько секунд он провалился в глубокий сон. Госпожа Дориналь не была смертельно ранена. Первая пуля пробила ее шляпку, а вторая, когда она обернулась, попала ей в плечо, и, переломив плечевую кость, ударилась о готический пилон, отколов от него внушительный кусок. Госпожа дореналь была глубоко огорчена, что не погибла. Письмо к господину Деламолю заставил написать ее теперешний духовник. И оно было последним ударом для этой души, обессиленной слишком длительным горем, разлукой с любимым. В тюрьму явился следователь. «Я совершил убийство с заранее обдуманным намерением», — сказал ему Жюльен. «Я купил и велел зарядить пистолеты у такого-то оружейника. Статья 1342 Уголовного кодекса гласит ясно. Я заслуживаю смерти и жду ее». Следователь не понимал, что возможно такое чистосердечие. «Разве вы не видите?» — с улыбкой сказал Джульен. «Я так явно признаю себя виновным, что лучшего вам и желать нечего. Вы будете иметь удовольствие осудить меня. Избавьте меня от вашего присутствия». «Мне остается исполнить еще один долг», — подумал Джульен. «Надо написать мадемуазель де Ламоль». «Я отомстил за себя», — писал он ей. К несчастью, имя мое попадет в газеты, и мне не удастся исчезнуть из этого мира незаметно. Прошу простить меня за это. Через два месяца я умру. Месть моя была ужасна, как и горе разлуки с вами. С этой минуты я запрещаю себе писать вам и произносить ваше имя. Для большинства людей я буду самым обыкновенным убийцей. Позвольте мне сказать вам правду в этот последний миг. Вы меня забудете. Вы были созданы, чтобы жить среди героев Средневековья. Проявите же в данных обстоятельствах достойную их твердость. Пусть то, что должно произойти, совершится в тайне, не опорочив вас. Скройтесь под чужим именем и не доверяйтесь никому. Если же вы не сможете обойтись без дружеской помощи, я завещаю вам Аббата Пирара». «Через год после моей смерти выходите замуж за господина де Круазнуа. Я вас прошу об этом, приказываю вам, как ваш супруг. Не пишите мне, я не буду отвечать. Ничто не заставит меня ни говорить, ни писать. К вам обращены мои последние слова, как и последние мои пылкие чувства». Ж. С. Только после того, как он отправил письмо, Жюльен, немного придя в себя, в первый раз почувствовал, до какой степени он несчастен. Каждую из его честолюбивых надежд должно было одну за другой вырвать из сердца этими великими словами «Я умру, надо умереть». Сама по себе смерть не казалась ему ужасной. Вся жизнь его в сущности была ничем иным, как долгим уготовлением к бедствиям, и он никогда не забывал о самом последнем. После долгих размышлений над своей судьбой он вновь уснул. Около десяти часов вечера тюремщик разбудил его, он принес ему ужин. Что говорят в Верьере? — Господин Жюльен, я должен молчать, но вам я скажу, что госпожа Дориналь поправляется. — Как? Она жива? — воскликнул Жюльен, вскочив из-за стола так значит рана не смертельна?» тюремщик рассказал ему подробности выведенаные у хирурга боже великий она жива воскликнул жюльен и бросился на колени рыдая и заливаясь слезами в эту неповторимую минуту он был верующим какое ему было дело до попов со всем их ханжеством и лицемерием разве это как нибудь умоляло для него сейчас истину и величие образа Божьего. И вот только теперь Жюльен почувствовал раскаяние в совершенном им преступлении. Это были благодатные, чистые слезы. Он ни на минуту не сомневался в том, что будет осужден. В полночь за ним приехала почтовая карета и увезла его в Бизансонскую тюрьму, где его любезно припроводили в верхний этаж готической башни. На следующий день ему учинили допрос, после чего несколько дней ему никто не докучал. На душе у него было спокойно, его дело казалось ему проще простого. «Я хотел убить, меня следует убить. Но я могу прожить еще по меньшей мере недель 5-6 и потом мне приятно жить». «Здесь тихо, спокойно, никто мне не надоедает», — смеясь добавил он, и начал составлять список книг, которые собирался выписать из Парижа.